Участие евреев удостоверено и совершенно точно установлено было и на суде несколькими свидетельскими показаниями, из которых в особенности характерно показание почтенного купца Гудкова, ещё в соборе обратившего внимания на непристойное поведение окружавших его кучек и на то, что никто из этих лиц не крестится. Я смотрелца, говорит он. и вижу, что тут все не русские типы, а большей частью польские и еврейские. Другие удостоверяли, что слышали среди этих кучек разговоры на польском языке и еврейском жаргоне. Замечательно также, что и в другом, почти одновременно с этим политическом процессе, ходебщиков в народ, раскинувших свою сеть с целью пропаганды среди рабочего класса, По губерниям Владимирской и Саратовской, и в городах Туле, Киеве и Одессе наиболее деятельную роль играли и народческие элементы. Среди этих одепщиков и строителей эффективных браков так ока кидаются в глаза армянские, грузинские и еврейские фамилии разных Кордашовых, Чекаидзе, Кикодзе, Гамкрелидзе, Джабадари, князя Цицианова, княгини Тумановой, Гесси Гельфман, мадмуазель Фигнер, Молодецкого и прочее. Хотя главная масса учащихся еврейчиков, фигурировавших на Казанской площади, успела из присущего этой расе инстинкта чуткого самосохранения благополучно ускользнуть ранее, Чем публика стала хватать и арестовывать дручунов. Тем не менее, из числа находившихся там были привлечены к дознанию Янкель Гурович, студент медицинско-хирургической академии, Хаим Новоковский, сапожник с женой своей Софьей, студенты Виленц, Бибергаль, Геллер, Герваси, еврейки Фейга Шефтель Копелевич и другие. Причём удостоверено свидетелями, что наиболее кипетились, лезли в драку и наносили удары полиции и публике Шефтель, Новоковский и Бибергаль. Из показаний всех этих евреев и еврейек на суде выяснилось, что между ними ещё за месяц до демонстраций ходили слухи, что устраивается депанихида в Исаакиевском или Казанском соборе по убитым в Сербии, и о славянах вообще, что при этом будет устроена большая процессия с целью требовать от правительства объявления войны, что в панихиде и процессии будут участвовать не одна учащаяся молодежь, но и люди солидные, профессора и военные, и все, где они будут требовать войны, и, наконец, что главным центром всех агитационных слухов и толков этого рода служила студенческая кухмистерская. Тут с полной очевидностью сказалось стремление еврейских агитаторов связать чисто русское народное дело братской помощи восточным христианам с революционным делом земли и воли. И замечательно, что некоторые иностранные органы, во главе с журнал «Дес Деботс» в Париже и «Напло» в Пеште, имевшие надобность чернить русское движение в пользу турецких христиан, грозившие революционными последствиями его для самой России, внушавшие русскому правительству, что революционные комитеты и панславистское движение будто бы одно и то же, Органы эти точно так же знали вперёд о готовящейся демонстрации и предсказывали её ещё за месяц. Следствие и суд, по замечанию Коткова, по-видимому, не имели намерения доходить до корней этого дела и ограничились, как всегда, наличностью. Оборванные попавшиеся в руки гнилые сучки, а пень оставлен в покое. Но из тех данных которые раскрылись на суде, достаточно выяснилось политическое значение гадкого фарса.